Ведут на допрос, молишься, Богородица. Потом я много раз испытывал, перебивая себя, от чего же Богородица? Не Богу и даже не Христу, а Матери Небесной. Ответа не нашел, и не надо нам ответов. Не должен человек понимать, куда и почему влечет его мольбой, так или по-другому, доверься, умись Насколько наша душа умнее и бесконечнее нас». Смотри по сторонам, насколько Лефортово пространнее Лубянки. Как здесь все огромное и благоустроено в утробе. Объем. Выведут из камеры, голова кругом идет. Этажи, этажи, лабиринт. Внутри Вавилона многострунная этажами завинченная турникетами карусель. Инструмент с колоссальным проемом, пролетом, колодцем. В переборках. Для обзора, что ли? Сквозь ребра. костёл да и только. Перестроенный в колизей. И сети повсюду, сети вместо земли и неба. Как ангелы мы. Как в цирке. Ради страховки. Чтобы голову не разбил, если разбежаться и прыгнуть. Кто-то мне объяснял. Для гарантии после... Савинкова, где понавесили. Не захотел сидеть по суду, Отмеренные десять лет и полетел. Пойди проверь Икара. Может, крылья-то подрезали Косаткой из окна. Осетия всегда испокон веку Весели и висят, Чтобы не ушел от судьбы, Не выскочил из тела раньше времени, Пока всего не размотали. Со мною кажется все ясно, «И с Даниэлем ясно. Как легко, как спокойно за одного себя отвечать. В крайнем случае за двоих. Ну а как дальше пойдут, в разнос Как кувыркаться, налезая?» «Хорошо между собою не связаны. Один под другого не знает. Для каждого отдельно «я паровоз» на юридическом жаргоне». Возил до станции по одному вагону. Но, в общем-то, поезд, цепочка. И если загремит паровоз, Идет на свалку вагон за вагоном состав. В крушение под откос никто не выпрыгнет. И как нам, падая, отцепить вагон от паровоза? Где тормоз? Допрос. Тормоз? Допрос. Плохо. Тяжело быть паровозом, Богородица. Между тем я не солгал, что не вмешиваюсь в политику. Литературы, искусства с меня хватало. У всякого своя специальность. За год до ареста примерно заявился к нам на хлебный коллега. Молодой тогда модный марксист, ревизионист и ныне тоже видный русист и говорит. Давай, говорит, создадим свою платформу на марксистской базе. Соберемся, составим список. За мной уже велись по пятам терцевские и другие истории, и я честно сказал, что марксизмом не занимаюсь, политикой не интересуюсь. Что тут началось? Мы, кричит, пойдем по лагерям, а ты, ты, Андрей, будешь отсиживаться в башне слоновой кости?» Частенько я вспоминаю теперь преуспевающего коллегу. Вот она, башня, слоновая кость, от допроса к допросу. Оставь, не думай, забудь. Насколько она пустынна, больница, будто никто здесь и не сидит, и не сидел никогда. Неужто на нас двоих, на Даниэля и на меня, рассчитана эта громоздкая, сотканная, из железа постройка, похожая на город в воздухе, на подвесные дома города в будущем всемирном хозяйстве, как их рисовали в утопиях когда-то, в заманчивых инженерных проектах по образу планет Солнечной системы, где на штырях, в окна эдрах, вращалась бы в эндшпиле, интегрированная Вселенная. Одна... Электроэнергия чего стоит? А персонал? На каждом зэке, почитай, десять тысяч аппаратчиков кормится. Лестницы, лестницы. И всем дай квартиру. Детей определи и снова пристрой к месту. А где взять на всех? не задача И государство раздаряется. Если бы зэков хватало на душу населения... Спасли бы страну от нищеты. А так, на всю паутину, две запутанные мухи. Им нужен враг, им необходимы враги прокормиться. Без врагов они не могут. Кто будет в противном случае накачивать мышцы Атланту, вздымающему на вытянутых руках к небесам, весь этот улей, всю гибельную конструкцию, повисшую паутиной мостов, снастей, отсеков, как чертова колесо в парке культуры и отдыха, как в Австрии на праторе сады Семирамиды. Не подумайте, однако, что я худо отношусь к паукам. Сравнивает иногда государство с пауком и напрасно. Ничего общего. Увидеть паука — сердечная примета к письму. Не писем, ни пауков вы не увидите в Лефортово. Все выметено, вычищено. И потом ведь не просто так, только чтобы полакомиться, он тянет бережно сеть где-нибудь под лестницей, в чулане, за печкой, в углу, куда и попадаются дуры-мухи. Да ведь не всякое попадется. Мухи-дуры и не летают там, где орудует паук. Мухи летают, подобно истребителю МИГ, и не думают а заткавшимся от них подальше вдохлую полутьму созерцателем. Что им паутина? Пробьют. Что он? Ловит момент, растягивая на удачу, где потемнее, поскромнее, свои трепетные сети? Не поверю. Всегда благоговейно. Как он еще терпит, чем питается отшельник в пяти углах, в захолустье? Боюсь, паук, скорее, поэт, музыкант. Не важно, что тишина. Может быть, мы не слышим? Нити его похожи на струны арфы. Ах, как все подобно всему. На нитях своих, на паутине он играет. Может, порой внушает какой-нибудь мошке. Пойди, отдохни. Мне всегда было жаль сметать паутину в комнатах. Такая архитектоника, притом с литературным рассудком. Насекомые поют, жужжат, а паук говорит. Посиди на этих струнах, забудься. Есть какая-то связь у паука с его постройкой и звуком. И то, и другое воздушно, вниз головой, под углом. Траектория. Я никогда не убивал пауков. Здесь тоже тишина. Ни голоса, ни стона. Может, мы просто не слышим? За полгода, почитай, ни единой души не встретил. Какую бы велика к меня на допрос или с допроса. Может, здесь и нет никого? Недаром изолятор. В избежание встреч, нечаянных пересечений с таким же, как ты, засаженным в пенал обитателем, ради неразглашение тайны и поддержание молчания, надзиратели между собой переговариваются руками, рисуя в воздухе свастики. Либо на перекрестках, когда ведут цоканьем, чмоканьем, кваканьем, змеиным шипом, птичьим щебетанием, стуками ключа, в крайнем случае, по чугунным перилам, Негромко, мелодично, чего кажется, общий баланс тишины лишь увеличивается, и пространство вырастает, раскачивается. На железных мостках ковровые дорожки, шаги бесшумны. Чу! Позади, впереди. Ци-ци-ци. Хью-пью. хрм, хрм. С -с -с. Странно первое время. Дико. Почему бы, спрашиваешь, им по-людски не объясняться со своими? Дискать, встречный обожди, дай дорогу, пока мы пройдем. Объясняются же они со мной, минимальными словами. Не оборачиваться, руки назад, всегда, правда, напряженным, зловещим, до свистящего бешенства шепотом чтобы, видимо, отрезать от жизни, ввергнуть в предвечные загробные законы безмолвия в согласии с чертежом неистовых перекрытий, сетей, лестниц, располагающим, в лучшем случае, к чревовещанию или, редко-редко, к лёкоту и руладам вашего провожатого в нежилых железных лесах. Но и здесь побеждает прекрасная иерархия здания, Черви не поют, рыбы не слышат. Звук и слух — дары воздушной стихии. Уже у лягушек отделились от земли. А любое насекомое, ничтожное по сравнению с нами, но летающее уже музыкально. Какой-нибудь комар, стрекоза, жуки и шмели, тяжелые, как бомбовозы, птицы, такие маленькие, как поют. А как поют так и летают. Природа воздуха, природа воздуха берет свое. Как все соотносится здесь, и язык, и композиция. Возьмите натюрморт. Полотна под этим титулом у старых мастеров не мертвы. Рядом по прихоти автора капризно разместились попарно очки и часы, лимон и стакан, подвешенная вниз головой только что с охоты, подстреленная хозяином утка или заяц, и лютня, законная обитательница семейного дола, стола. Вещи корреспондируют почти как силлогизмы в развитии стройного, длинного, формального доказательства. От птицы еще теплой, с озера вниз головой, к или мандолине – Протягивается путеводная нить. Причем тут лютня? Как будто чуждый, сторонний, подвешенный утки предмет. Какое отношение к жизни имеет смерть? К образам природы искусства? Но посмотрите, птица убита, а пустой инструмент в соседстве с ней зазвучал. Речь идет о будущем, о сближении вещей о встрече параллельных несогласованных потоков от мертвой утки к живой лютне. Нет, ни для двух арестантов, ни на пустом месте построена эта лечебница, и не ради оправдания преизбыточного штата охранников, включая густые правительственные верхи. Но в образ прозы, какой являет Лефортова, Огромная, раздутая грудная клетка страны, ее каркас и корабль в палубах, мачтах, снастях. Она умудряется снаружи сохранять порядочность скромной жилищной или строительной конторы, прикрытая панелями следственного отдела, вспомогательными казармами, службами, графологи, фотографы. Дешифровщики, эксперты по отпечаткам шрифта на пишущей машинке, буква Е западает, звукооператоры, гаражами, складами, так что сторонний наблюдатель и стен ее не приметит. Не то что засовы, решетки, намордники, не пропускающие ни грана в застроенное окно, видна иногда только полоска неба если падает снег, и то с дистанции, встав в насыпочки, к толчку-глазку, созданные, как нарочно, чтобы мы оказались в самой глубине разграфленного на бесчисленные каверны ангара. В толщине ячеек, в конечном интерьере, в сечении, в кирпиче, вобранном и разомкнутом в новом измерении образе пространства, не менее вместительным однако, чем все потерянные нами, окружавшие, если вспомнить, образы природы и общества. Извне, я уверен, никто не оценит резервы сооружения, никто не догадается, как велика его скрытая от зрителя клеть. Разве такое возможно, вы спросите, чтобы то, что внутри... Было неизмеримо обширнее того, что обозреваешь снаружи. В Лефортово я убедился. Возможно. Обведи вокруг боковым зрением, пока ведут на допрос, и ты увидишь. Вокруг сюда не относится, не подходит. Она вся внутри. Улитка. Вся она выворот, наоборот. Недаром именуется внутренняя. Не на выворот. Опять неправильно. Развитие внутри, в сердцевине, в микроскопическом клеточном строении материи. Как объяснить? О если бы я был композитором. Говорят, отображение жизни. Сомневаюсь. Образ прозы соотносится с лефортовским замком в виде паутины. Расставить сети. Перекинуть мосты-гамаки. Застроить кое-как и застройкой создать пространство на бумаге. Достаточно. Чего еще ждать от прозаика? Он тщится перекрыть действительность путем отступления от нее в сторону. Чего? Неизвестно. Не прямо же, простите за наглость, ее изображать. Упустишь — не получится. Когда пишешь, то волей-неволей включаешься в иную, пишущуюся уже действительность, идущую параллельно либо под углом, по касательной, от жизненного потока. Не то чтобы обман или выдумка. Храни Бог от эстетизма. Художник не может, не должен быть снобом. Вечный труженик, паук. Просто законы другие. Ты действуешь в ином измерении, и все, что с тобой происходит, и сон, и явь, и борьба не на жизнь, а на смерть, остается, сколько ни прыгай, на уровне страницы. Старинный свиток, папирус, вероятно, более отвечал назначению письменной речи, нежели наша бумага, разрезанная не к месту, на отрывистые листы. В свитке была... Непрерывность и протяженность развития, из-под походившие на течение реки. Но мы не в свитке, увы, мы в книге. Пора перелеснуть, разделить.